Бьют женщину Бьют женщину Блестит белок, В машине темень и жара, И бьются ноги в потолок, Как белая прожектора. Бьют женщину, Так бьют рабынь. Она в заплаканной красе Срывает ручку, Как рубильник, Ах, выбрасываясь на шоссе и взвизгивали тормоза к ней подбегали тормоша и волочили и улупили лицом по лугу и крапиве подонок как он бил подробно стеляга чаилд горольд битюк вонзался в дышащее рёбра бати на ковский как утёк о упоение акупанта изыски деревеньщины у поворота на купавну бьют женщину бьют женщину веками бьют бьют юность бьёт торжественно на бата свадебного гуд бьют женщину А от жаровина на щеках Горящие затрещины, Мещанство, быт, Да еще как бьют женщину. Но чист ее высокий свет, Отважный и божественный, Религий нет, знамений нет, Есть женщина. Она, как озеро, лежала, стояли очи, как вода, И не ему принадлежала, как просека или звезда, И звезды по небу стучали, как дождь, а черное стекло, И, скатываясь, остужали ее горячее чело.